Глава десятая. Анжела. Вытираю невольные слезы, сбежавшие по щекам, и забираюсь в душ, стоя там долго-долго, пока кожа не покраснела от горячей воды. Потом я возвращаюсь в спальню, увидев фирменный картонный пакет, стоящий на кровати. В нем лежит белье и одежда, как и сказал Рустам свободного покроя, то, что без проблем сядет на любую фигуру без заморочек. Потом мне предстоит самой обновить гардероб так, чтобы услужить хозяину. Мне притит это слово и навязанная роль. Но у Рустама большие связи. Всего за один день он выяснил все, что касается моей семьи, сделал выводы и даже купил меня у отца. Он не бросает слов на ветер и добивается своего. Что я могу поставить против него? Ничего, абсолютно. Только свое нет, которое он с легкостью превратит в «да». Переодеваюсь и выхожу из комнаты. Кое-где встречаю прислугу, они лишь вежливо здороваются, спрашивают, не хочется ли мне чего-то, но в открытый разговор не вступают, всем своим видом показывая, что заняты. Я лишь спрашиваю, где можно зарядить свой телефон, потому что заряд батарей на моем телефоне кончился. Сразу же приходит куча сообщений из мессенджеров и сообщения о пропущенных звонках. Я вспоминаю, что у меня есть другая жизнь за пределами спальни Рустама Анварова. Перезваниваю своей лучшей подруге Ире. «Ты куда пропала, Николаева?» Бодрым голосом приветствует меня подруга. «Почему в универ не пришла?» «Долгая история. Я никуда не тороплюсь, только со столовки выйду», — говорит Ира, а на фоне слышится гул голосов и взрывы смеха. «Мне хочется выйти как можно быстрее на свежий воздух, чтобы почувствовать себя свободной. Но, вылетев через входную дверь на улицу, я ежусь от зябкого ветра. Блин, ну и погода!» «Прячусь обратно в дом, досадуя, что погулять во дворе не удастся. У меня даже куртки с собой нет, и мою одежду куда-то выкинули. Поневоле начнешь считать себя пленницей». «Ага, погода дрянь. Не в курсе, что ли, с утра льет. «Я только вышла. Что нового в универе?» «Даже не знаю. Вроде все по-старому, кроме твоего прогула. Есть еще кое-что интересное, но я тебе не скажу, пока ты мне не расскажешь, куда пропала». Ира в курсе, что меня хотел заказать влиятельный мужчина, но она еще не знает, что ему удалось двинуться гораздо дальше, чем просто съём на одну ночь. «Что-то семейное», — предполагает Ира. Сама того не зная, она дает мне подсказку. Я хватаюсь за нее, говоря подруге полуправду. «Поссорилась с отцом. Опять из-за прошлого. Это пока единственная причина», — вздыхаю я. «Неловко обманывать подругу, но я еще не знаю, как моя жизнь сложится в дальнейшем. Я глупо надеюсь, что Рустам передумает и отошлет меня. Возможно, надоем ему очень быстро. Он вернет меня отцу, но не раньше, чем я отработаю каждую потраченную им тысячу». «Он бил тебя?» – осторожно спрашивает Ира. «Нет, не бил. Как тебе вообще могло прийти такое в голову? Просто не сошлись мнениями, такое бывает иногда». «Какого чёрта он пристал к тебе с этим родством?» — Вздыхает подруга. «Как будто ты в этом виновата». Я согласна с Ирой, но сути это не меняет. Отец зол на мать, обижены на меня, потому что я живое напоминание о его больших ветвистых рогах, поэтому он был рад избавиться от меня, расплатившись при этом по своим долгам. В общем, у меня пока мрак, настроение на нуле. Рассказывай, что у тебя? Несколько минут я увлеченно слушаю болтовню Иры обо всем на свете. «Но это не главное», — шепчет она. «Угадай. Я даже не знаю, что я должна угадывать. Дай подсказку». «Тобой кто-то интересовался», — горячо шепчет Ира. «И этот кое-кто? Владислав?» М -м, значит, уже просто Владислав. Без всяких отчеств. А ты шустрая. Только слушок пронесся, что он будет вести занятия у другой группы». «Нет, ты все неправильно поняла». «Отмахиваюсь я. Я просто должна вернуть ему костюм из химчистки. Черт, кричу. «Костюм! Я совсем про него забыла!» — Станув вслух, схватившись за голову. «Не хватало мне еще проблем с преподавателем. Как же это плохо!» «Ого! Что у тебя происходит, если ты забыла о Владиславе?» — интересуется подруга. «Я мнусь и не знаю, как рассказать ей обо всем и стоит ли втягивать Иру». У нее самая обычная семья, простые родители, не хватающие с неба звезд. Я не хочу втягивать в свои неприятности еще больше людей. Хватает и того, что моя жизнь пошла под откос. а От душу и тело поработел красивый мужчина с повадками и хитростью дьявола. «Николаева, я тебя знаю много лет, и я понимаю, когда у тебя в жизни начинаются неприятности», — наседает Ира. «Признавайся сейчас же, что у тебя происходит». Ира не оставляет меня в покое начинает давить, требуя, чтобы я поделилась с ней. Хуже всего, что я не могу выдавить из себя ни одного слова в оправдание. Не могу даже сказать, что у меня все хорошо. У меня не все хорошо. «Ты молчишь, не можешь говорить», — понижает голос Ира. Давид нажаловался отцу, или... Подруга замолкает на секунду, потом шепчет, едва слышно. «Тот самый мужчина нашел тебя! Тебя украли!» «Нет!» — мотаю головой из стороны в сторону. Оглядываюсь по сторонам, как будто меня могут подслушать. Вдруг в доме Рустаму установлено видеонаблюдение, записывающее звук. Камеры не видно, но это не значит, что их нет. Я предпринимаю последнюю попытку отделаться от разговора, но если Ира решила что-то выяснить, то так просто не сдастся. Будет стоять на своем до последнего. Все мои попытки перевести разговор на другую тему были обречены на провал. Подруга желала знать обо мне все, опускаясь едва ли не на шантаж. В итоге, промучившись минут пять, я решила сознаться во всем. «О-о-о!» — выдаёт подруга, выслушав мой рассказ. Потом тишина. «Ничего себе! Но ну, почему ты молчала?» — возмущается подруга. «Мне до последнего не верилось, что это случится, даже когда случилось». Даже сейчас, просыпаясь на новом месте, я думаю, что сплю, признаюсь. Выдыхаю немного свободнее. Груз на душе стал легче. Тяжело носить все мысли в себе, не имея возможности поговорить с кем-то. Но теперь этот вопрос решен. Удивительно, рассказать о том, что произошло, получилось без особого труда. Черт побери, моя жизнь круто изменилась, но земной шар не сошел с привычной орбиты. «Значит, твой отец, то есть не отец, конечно, поправляет себя подруга. Он решил все свои проблемы за твой счет, Продажное животное. Как он мог? Я ему не родная, в этом все дело». «Скотина!» Возмущается Ира. «А этот, мужчина, как он к тебе относится?» «Кажется, подруга не может подобрать слов, чтобы задать мне вопрос. Тебя же забрали не для того, чтобы звездами любоваться. Он тебя не обижает?» Я даже не знаю, как рассказать обо всем и разобраться самой в том, что происходит. «Нет, Рустам меня не обижает, но...» «Рустам? То есть он не очень старый?» «Нет, Ира, он не старый, молодой, ему всего 31. Уродливый», — предполагает подруга. «Он очень красив», — отвечаю я с участившимся сердцебиением. «На инвалидной коляске!» — Ира выдвигает версии одна за другой нелепие. Ничего подобного, Ира. Он богат, молод, красив, силен. Боже, кажется, Ира в шоке. И зачем такому красивому, молодому и богатому похищать девушек? Наверное, он извращенец. Он сказал, что нет. Говорю едва слышно. Ой, ну а что ты хотела услышать? Что он сознается в своих извращениях? Может быть, для него это норма, а вот тебе, пылко говорит подруга, бред. Хочется прокричать в ответ, но ну, а что, если Ира права? Я ведь совсем не знаю того мужчину. В голову лезут всякие ужасы. Мысли одна, другой ужаснее. «Прекрати, пожалуйста!» — говорю, едва сдерживая дурноту. «Меня сейчас стошнит!» Мой голос начинает ломаться от выступивших слез, всхлипывая, не удержав в себе море эмоций. «Не плачь, Лика! Давай мы вместе что-нибудь придумаем, вытащим тебя из сексуального рабства!» — бесстрашно предлагает Ира. «Честно говоря, я думала сбежать, жду подходящего момента». «А куда ты сбежишь?» «Возьму билет на вокзале». «В никуда?» «Нет, надо подумать хорошенько», — говорит Ира. «Ничего, не реви, вместе решим». «Ира, он очень влиятельный человек, он может купить половину города». «Дружба не продается. если я могу тебе помочь, только скажи», — обещает Ира.